Глава девятая. Кренгование. Как ни странно, но я оказался прав, и меня никто не трогал. Я спал весь день, а ел то, что ела и вся команда. А падре Антонио я не забыл и приносил ему еду, получив половину пайки у Кока. По всему кораблю я мог передвигаться свободно, но оружие мне не давали и отгоняли от пушек, если я проявлял к ним любопытство. Но больше меня не били, уж не знаю, по каким причинам, и старались лишний раз со мною не общаться. Астролябию у меня не забрали, видимо, не считая ее чем-либо ценным. Ну, прибор и прибор. Для мартышки любой микроскоп всего лишь молоток, которым классно бить орехи. А астролябия ничем не хуже молотка. К тому же она сделана не из золота, а из латуни, называемого римлянами орехалком. Ее ценность была уместна только в умелых руках морского магика, шкипера или навигатора. Во всех остальных руках она была всего лишь красивой вещицей, сделанной из редкого, но малоценного металла. Поэтому Гасконец и расстался с ней с легким чувством и не требовал ее обратно. Для него главной ценностью были карты, которые он мог читать, видя на них очертания материков и островов, но не видя того, что было доступно мне. Он мог ориентироваться по ней, а больше ему ничего было и не надо. А может, он подстраховывался, надеясь меня использовать еще раз. Не знаю. Пиратский корабль под командой Гасконца, выставив все доступные паруса, включая блинк на бушприте, шел постоянно меняя галсы, чтобы не уменьшать свою скорость. Погода благоприятствовала этому. В шторм пираты потеряли двоих человек, которых смыло за борт. Но сейчас вся команда страдала от плохого питания. То немногое мясо, что они успели заготовить и взять с собою, было съедено, либо подпорчено морской водой после шторма. Сухари давно уже превратились в сухарную пыль, в которой шевелились личинки червей, и которая была вся пропитана морской водой. К тому же она сильно воняла крысиной мочой. Есть ее было просто невозможно, и ее остатки были выкинуты за борт. Да и выкидывать уже было особо нечего. У кока осталось еще мука из маиса и немного соленой рыбы. Все фрукты и овощи, набранные на материке, были уже съедены, либо сгнили. А пресная вода в условиях жаркого климата уже зацвела и зазеленела нитяными водорослями, отчего она не пахла, а просто смердела чем-то невообразимым и больше была похожа на болотную воду, чем на обычную питьевую. Все это заставляло пиратов скорее искать подходящий им необитаемый остров для ремонта и пополнения запаса продуктов и свежей воды. На восьмой день мы увидели впереди белую полосу прибоя и очертания одного из островов архипелага Ислас-дель-Росарио. Добравшись до него, мы обошли кругом первый встречный остров. На него высадилась команда пиратов во главе с Боцманом и весь его осмотрела, но он был очень мелким. На нем лишь нашли кокосовые пальмы, а также несколько деревьев с экзотическими фруктами вроде женипса. Пресной воды не было. Обобрав все фрукты, словно мальчишки чужой сад, пираты вернулись обратно, а шлюп, убрав все паруса, кроме косых и блинда на бушприте, принялся лавировать между мелкими островками и коралловыми мелями, ища удобный для себя остров, который нашли только к вечеру. Этим островом оказался остров Марина. Найдя удобную небольшую бухту, пираты зашли в нее и бросили якорь. Шумной голдящей толпой они погрузились в шлюпки и сошли на берег. Сомнительное счастье покинуть судно одним из первых было предоставлено нам с падре. На нас же возложили и разжигание костров, и оборудование полевого лагеря. Мы вместе с ним стали собирать ветки и строить примитивные хижины. Помощь нам выделили одного из пиратов на вид щедушного и хилого. Видно, болел часто. Но зато у него был здоровенный тесак и карамультук или мушкет. Я не специалист по древнему огнестрельному оружию. Пирата звали Жан, и он был очень молодым, не больше двадцати лет. Но несмотря на это, когда он ругался, было видно, что зубов у него оставалось катастрофически мало. Либо из-за постоянных драк, либо из-за цинги, этого вечного спутника моряков. «Эй, святые капучины!» Хватит изображать из себя святое семейство, а то сидят рядом, как отец и сын, только святого духа не хватает. «Не богохульствуй», — ощетинился в ответ падре, словно ёж. «Твои слова да услышит он, и не спастись тебе тогда. Будешь гореть в гиене огненной, а то и на обычном костре, который для всех одинаков, и для обычных людей, и для магиков». «А ты не пугай меня, старый! Я уже пуганый, да в четырех морях до смерти купанный! Давайте, поднимайте свою корму и пошли рубить такелаж для ремонта корабля, а то не успели сойти на берег, как тут же бросили коря. «Шевелитесь, святые угодники, габучины сжеванные!» Тысячи матерных слов промелькнули в моей голове, что так и просились на язык. «Дела нам все равно придется делать, хотим мы этого или нет!» А вот защитить свое достоинство и честь человеческую очень хотелось. Вообще, не зря говорят, что наглость — второе счастье. А когда нечего терять, почему бы не поизгаляться над тем, кто сильнее тебя, но гораздо тупее? Хоть какая-то компенсация. И я вместе с падре, поднимаясь с белого кораллового песка, вступил в опасную перепалку с молодым пиратом. А я смотрю, бравость бывалого моряка заменяется сто раз повторенными выражениями щих-то других уст. Когда я в марсовом гнезде считал чаек и количество молний, бацающих громовыми разрывами у меня перед глазами, что-то я не видел вас, уважаемый пират, в это время на палубе. Видно, вы, уважаемый пират, в это время защищали крыс от вторжения воды в трюм. Либо дрожали в одном из его отсеков жажде помочь товарищам, но не смогли переселить свое почтение перед ними. Пират завис, осмысливая услышанные слова. Они были сильно непривычны для его слуха. — Что ты сказал, отродье морского дьявола? — Уважаемый Жан, я, к своему великому сожалению, не являюсь ни продуктом метаболизма данного животного, ни его дальним или ближним родственником. Никаким каким-либо другим образом с ним связанным. Это все ваши измышления и грязные инсинуации, а также морской фольклор, забивший вам мозги своим навязчивым существованием. Что касается мифологической составляющей вашего вопроса, то я лично не знаком с этой сущностью. В связи с тем, что моего словарного запаса французских слов явно не хватило на данную речь, потребовалась помощь падре, который тоже несколько был удивлен таким заумным словоизвержением, сорвавшимся с моего языка, но все-таки смог доходчиво перевести пирату мою мысль. Дальше сценка напоминала из популярного интернетовского мима «Ахайо». Жан явно хотел просто сказать сначала «Чё?», а потом «Отстань!». Но вместо этого долго мычал, переваривая услышанное. «Э, что ты сказал? Повтори!» Я говорю, я не имею никакого отношения к морскому дьяволу, в отличие от вас. Чифо, а ну повтори. Ты тупой, не понимаешь? Ах ты же, гад, сейчас как дам, больно. Но Жан сказал, совсем не так. Из него прямо полился град ругательств, которыми он обложил меня, сквернословия на разных языках. Резко прыгнув и вытащив из-за пояса тесак, Он резко рубанул им. Все, что мне оставалось, это быстро упасть, уходя от удара разозленного пирата. Упав на песок, я откатился с линии удара. Тяжелый, иззубренный клинок с хрустом вонзился в песок недалеко от меня. Скочив на ноги и взяв в горсть песок, я швырнул Жанну его в лицо, попав им в глаза. Ты крятюр, бестиоль, абортон. Существо, тварь, жертва аборта. Французский. «Как таких земля только носит!» «Так же, как таких, как ты, Жан!» Орал я ему в ответ, убегая от него по берегу. «Ракель, грэдон, Селера. Ругается по-французски. Орал он мне в ответ, захлёпываясь от дикой злобы. «Добрый, отзывчивый, находчивый!» Сам себя нахваливал я, внимательно смотря себе под ноги и изворачиваясь каждый раз от постоянно прилетавшего мне в спину клинка. Наши с Жаном Бега и Дикие Крики привлекли к себе внимание остальных пиратов. «Эй, эй, Жан, ты что там делаешь? Я зарублю этого мелкого негодяя! Эй, успокойся, брат! Гасконец будет категорически против этого! Он ему нужен пока живым! Это от вроде дьявола уже умерло в море, а мы видим перед собой его гнусную ипостась!» — восклицал в ответ Жан, яростно размахивая клинком но я прекрафю наше учение и мы спавимся от этого гочупина кэмбыл не был на самом деле и он особенно удачно хлестанул своим тесаком чуть не убив меня свист рассекаемого клинком воздуха я услышал лишь в последний момент и увернулся от него буквально в последнее мгновение На память жану остался очередной клок волос с кусочком скальпа с моей головы Увидев сгрудившихся неподалеку от меня кучки пиратов, я рванул в их сторону. Я уже устал бегать от Джана. Он был сильнее и быстрее меня за счет своего возраста и сносного питания. Я же ослаб от голода намного сильнее, чем он. Мои худые ноги, больше похожие на сухие палки, не позволяли мне долго бегать по вязкому песку. Легкие уже горели диким огнем, вызывая адскую боль в груди. Небо соднило от кислородного ожога, а жаркое солнце сильно напекло голову без банданы, которая слетела с меня в процессе бегства. Добежав до пиратов, я надеялся, что они спасут меня от бешеного Жана, которого я сам разозлил. Но дальше осторожных уговоров, которыми они увещевали своего товарища, они не пошли. «Да, им было глубоко наплевать на меня», Подумаешь, испанский юнец, который помог им добраться до острова. А был ли у него выбор? Их мнение было однозначно. Не было у подростка никакого выбора. Так зачем же его защищать? Разозлиться гасконец? Ну, разозлиться и успокоиться. Они сейчас не на корабле, и слово капитана несколько ослабло. Не зря же пиратские команды называют береговым братством. Брат должен выручать брата. А брат сейчас, оскорбленный в лучших чувствах, гоняется за Гачупином. Ну и пусть гоняется, но это же весело смотреть и довольно смешно. Хоть какое-то развлечение в их жизни. А зарубит, так и польза братству, и расходов меньше. Зарубит подростка, а там и падра пойдет навстречу с Богом. А то уже надоели оба своим присутствием. Такие размышления отчетливо читались на их лицах. И вне себя от отчаяния я бросился в воду мелководной бухты, надеясь добраться вплавь до корабля и спастись там. А не доберусь, лучше уж достаться рыбам, чем этим людям на растерзание. Морская, теплая, как молоко вода нежно приняла меня в свои объятия, и я, почувствовав глубину, как рыба, стал работать всем телом, стремясь быстрее отплыть от берега. Жан бросился за мной, но, зайдя по пояс в воду, бросил это занятие. Громко матерясь по-французски и грозя мне с берега кулаком, он пошел разбираться с Падро. Когда я выплыл на берег обратно, то получил от Жана лишь один удар кулаком в лицо, разбившим мне нос. Кровь из него хлынула ярко-красными каплями, но быстро остановилась. То, что я увидел потом, надолго, если не навсегда, заставило меня подбирать свои слова к месту и времени, не говоря попусту. Ибо от этого зачастую зависела жизнь других людей. Отец Антонио без сознания лежал весь в крови на берегу. Жан, оторвавшись на старике, сломал ему все ребра и нос. И все это было из-за меня, из-за моих слов. Я-то смог убежать. А Падре слишком был стар для этого. Я не подумал о нем. Думал только о себе. А старик остался один на один жестоким в своей ярости пиратом. Все это я осознал только сейчас. Чувство глубокого раскаяния и невозможности изменить ситуацию захлестнуло меня. Зачем бить старика? Ну зачем? Взяв голову потерявшего сознание Падре в свои руки, я зарыдал. Я урод, гад, скотина, как я мог забыть о старике. Ведь он все, что мог сделать, сделал для меня. А я, я, как последняя сволочь, бросил его, спасаясь сам. Все равно мне не жить с пиратами. Я ненавижу их. Ненавижу их скотство. Ненавижу их береговое братство. Братство, основанное на жестокости обмане и грабеже. И мне плевать, какими причинами оно было вызвано. «Плевать!» Слезы текли по моему лицу, и откуда только бралась на них вода. Мне надо было спасти Падре. Но как? Решение подсказало мое сердце. «Ядро. Я же магик. Значит, смогу. Наплевать, что я не умею. Магическая энергия сродни жизненной, если, конечно, игры не врут. Я смогу залечить повреждения Падре. Что мне оставалось делать? Только экспериментировать с ней». Я прислушался к своим ощущениям, напрягая изо всех сил своё внутреннее «я». И добрался своей волей до правой стороны груди, где находилось ядро, и стал пытаться его активировать. Не знаю, сколько прошло времени, но я почувствовал, как у меня стало кружиться перед глазами. Полетели тусклые искры. Они, как маленькие яркие блёстки, кружили перед моими глазами, глядящими в никуда». Мне никто не мешал. Отчего и почему, я не знал. Плевать. Спасти падре. Плевать. Спасти падре. Только эта мысль, замкнувшись и бродя в моей голове по замкнутому кругу, билась в моем мозгу. В какой-то момент ядро, бомбардируемое моей волей, отозвалось и начало пульсировать, ощутимо колыхая правую сторону груди. «Давай! Давай! Давай!» Добавлял я эмоции в него, заставляя его полностью раскрыться моим мыслям и желаниям. Яркая вспышка небесно-лазаревого света ударила по моим глазам, но не снаружи, а изнутри. Я ослеп и как пьяный повторял одну и ту же фразу «Спасти падре! Лечи его! Лечи!» И оно послушалось». Яркая синяя струя чистой энергии потекла от моей груди к руке, которая держала затылок падра, и стала всасываться в его тело, даря ему жизнь. Я не успокоился, пока еле дышащий падра не задышал ровно и спокойно. Только тогда я отпустил его голову и, обессиленный, побрел разводить костер, который мне приказали сделать. Но пираты уже и сами разобрались со всем остальным». Никто из них даже не подумал кормить нас, действуя по принципу «кто не работает, тот не ест». И я пошел искать пресную воду и еду, видя, откуда несут и то, и другое пираты. На ужин мне досталась горсть каких-то фруктов, которые ели пираты, и два найденных кокоса. Воду я принес от ручья, до которого пришлось очень долго добираться, уворачиваясь при этом от огромных крабов которых шныряло в лесу довольно много. Вернувшись к Падре, я аккуратно смыл с него кровь и перевязал как мог, а потом накормил его остатками вяленого мяса грифа и фруктами, да напоил водой, после чего он снова потерял сознание. А мне пришлось весь оставшийся вечер и полночи носить нарубленные ветви пальм для сооружения временных хижин и молчать при этом, чтобы не добавлять больше проблем». В голове же у меня засела одна мысль — «Как убить Жана?». И я перебирал в своем уме самые различные варианты — от отравления до перегрызть гаду горло во сне. Но все они были малореалистичными, требовалось что-то поизощреннее. Так, ломая себе голову этими думами, я и заснул, соорудив навес возле одинокой пальмы для себя и падры, который не мог даже встать». Утро принесло очередные проблемы и очередные думы. Пираты в это время занимались ремонтом корабля после шторма и сооружали новую грот-мачту из остатков, имеющейся и запасной. Они вязали заново текелаж и сшивали на берегу куски парусины, делая из них недостающие грот паруса. Как я бы их не ненавидел, но мне было интересно – Я собирал и носил из джунглей по приказу боцмана различные фрукты и воду. Фрукты я собирал в холщёвый мешок, а воду носил в маленьком бочонке. За это мне разрешали смотреть, как ремонтируют снасти, и даже дали кусок жареного мяса из пойманного в лесу дикого кабанчика. Испанцы уже почти 200 лет как заселили здешние земли, и на всех крупных островах они пытались основывать свои форпосты которые по разным причинам бросали. Где-то на островах были слишком воинственные индейцы, и их было много, отчего испанцам постоянно приходилось с ними воевать, отвлекая ресурсы от более выгодных предприятий. Где-то небольшая колония быстро захерела от того, что остров оказывался малопригодным для проживания или находился далеко от торговых маршрутов. А где-то колонии забрасывали по причине близости активно действующих вблизи как пиратских кораблей, так и вполне обычных, но принадлежащих государствам Англии, Франции или Республики Соединенных Провинций. На этих островах терялись либо бросались домашние животные, которые потом размножались. Козы и свиньи, а где-то даже и коровы, размножались абсолютно самостоятельно, и потом дарили свое мясо всем желающим, которые смогли посетить остров и поймать их. Вот мясо такого дикого кабанчика и таяло у меня сейчас во рту, а также во рту у Падро Антонио, которого я усиленно подкармливал, принося ему фрукты и мясо. И он стал понемногу поправляться, но все еще был плох. На острове мы находились три дня, и пиратский корабль уже был почти отремонтирован. Оставалось дошить ему паруса и связать новый такелаж, а также сделать новую рею из подручного материала. Но, видимо, остров с красивым женским именем Марина, не знаю, кто его так назвал и по каким причинам, оказался очень благоприятным для обитания, и пираты решили здесь же провести кренгование. Делалось это следующим образом. Во время прилива, Пользуясь ровным песчаным дном, корабль доплыл на максимально близкое расстояние до берега и встал на якорь. А отлив оставил его на месте, но уже на боку. Для того, чтобы опрокинуть судно на бок, пираты с помощью ручных талий натягивали фалы, зацепленные за верхушки мачт, и наклоняли свой корабль в нужную им сторону. Корабль задирался и обнажал свою подводную часть, кроме киля, обросшую водорослями, ракушками и различными ракообразными. Все, что было ниже ватерлинии, прямо кишело всеми этими прибамбасами, что снижало скорость корабля в разы. И это все зачищалось с помощью железных скребков или ножей. Скребков почти не было, а вот ножей хоть отбавляй. Надо сказать, что береговое братство было на редкость ленивым, и при малейшей возможности всячески отлынивала от тяжелой работы. Ну а меня, во-первых, никто не спрашивал, во-вторых, мне было интересно, а в-третьих, мне приходилось работать и за себя, и за падра, который очень медленно выздоравливал и не мог работать. Единственное, на что он был способен, это разжечь костер к моему приходу. Поначалу меня гоняли носить воду, собирать фрукты, таскать парусину и даже пытались учить шить паруса. Но после того, как Ла Галардена встала на кренгование, у пиратов явно прибавилось работы, и работа эта была тяжелая. Пресловутый Жан, пылая от ненависти, первым сообразил, как проучить болтливого испанского подростка и предложил меня за себя на эти работы. Никто не был против этого, и на следующий день, после начала очистки днища корабля, я приступил к работе. Сначала мне дали деревянный скребок, сделанный из куска доски, но, видя мои мучения и то, что толку от этого мало, наградили небольшим ножом со стертым до половины лезвием. Желая показать свое рвение, я работал весь день и весь вечер, приходя только есть к падре, который уверенно поправлялся и стал даже кошеваром не только для нас двоих, а и для еще нескольких пиратов, что не особенно ненавидели испанцев. В один из дней мой ножик сломался пополам, и мне выдали новый, а старый я прилюдно выкинул в море, но на мелком месте, а потом нырял несколько раз, чтобы найти его обломки, спрятанные потом на берегу. Новый нож был широкий и длинный. И был это кусок абордажной сабли, переломившийся в одном из боев напополам, который заточили по-новому, приделали рукоять и приспособили под нож. Им отлично чистилось днище корабля. Толстое и острое железо безжалостно сдирало колонии морских ракушек, гнезда креветок, прижившихся там же, и превращало в зеленую слизь многочисленные морские водоросли. В этом деле я так поднаторел, что даже заслужил похвалу пиратов. Их похвала мне нужна была, как собаке пятая нога. Но в этом деле нужно понимание. Помимо скупой похвалы, пираты стали мне выделять достаточно большую порцию мяса, которое сам добывать я не мог. Постоянный труд и приличная пища превратила за три недели нашего пребывания на острове мои слабые мышцы, давно утратившие жир, тугие мускулы, тонким упругим слоем, покрывавшие кости. В чем-то я действительно стал походить на филина. Этим прозвищем меня наградил Гасконец, когда узнал, что я вывел из себя Жана, из-за чего он чуть меня не убил и оторвался потом на падры. Теперь иначе, чем ибоа, извиняюсь за ассоциации, меня не называли. По-испански это звучало гораздо приличней. Боо. По-английски — и Глау. День шел за днем. Кренгование продолжалось, как продолжался и мелкий ремонт. Продуктовые отряды пиратов уходили вглубь острова, где охотились на диких домашних животных. С собой они приносили груды завяленого и закопченного мяса. Недаром французы считались лучшими охотниками и даже получили собственное прозвание — буконьеры. Они были отличными стрелками, обладая зачатками магии, точности и умения обращения с огнестрельным оружием. Это была их фишка. Англичане стреляли чуть хуже, а испанцы намного хуже по неизвестным мне причинам. Так и проходили эти дни, пока не случилось то, что случилось.